Глава сорок четвертая. Свобода. «Почему ты не сказал мне о своем статусе?» – тихо спросила я Сириуса, пока нотариус заполнял бумаги. «А зачем?» – пожал плечами гном. «Разве это что-нибудь бы изменило? И вообще, я всего лишь младший принц и не являюсь наследником престола. У меня еще трое старших братьев есть, вот пускай они и соревнуются за титул монарха. А я выбрал свою стезю, стал отшельником». И такая жизнь меня вполне устраивает. Все, готово. Поднялся из-за стола брат Ли. Можете приглашать сюда раба для освобождения. Заключение брака состоится в этом же помещении. Окинул он взглядом к комнату. Лично мне было все равно, что эта брачная церемония пройдет так, по-простому. Настоящая Велика может потом организовать настоящую, красивую свадьбу. Если захочет, конечно. Да, пускай все состоится здесь. Отозвалась я. Нотариус Пранзил меня удивлённым пристальным взглядом, словно пытаясь определить степень моей адекватности. Потом он задачно кивнул. Хорошо, как скажете, госпожа Саин. Что, даже не переоденешься в красивый наряд? Вскинул бровь в сирюс. Не хочу терять время, покачала я головой. Тогда позволь мне, как свидетелю, внести свою небольшую лепту в это судьбоносное торжество, попросил разрешения Мак. «Ладно, я не против», – отозвалась я и тут же ахнула. По щелчку пальцев все помещение оказалось окутано красивыми огоньками и украшено цветами, а также декорировано переливающимися на свету лентами. Мало того, платье и обувь тоже изменились, обретя шикарный белоснежный вид и богатую отделку драгоценными камнями. Пусть это было всего лишь иллюзией, но выглядело изумительно. «Какая красота!» поражённо отметил нотариус. Согласна. Спасибо огромное, Сириус. Я с благодарностью посмотрела на гнома. Рад, что тебе понравилось, подмигнул он мне. Если хотите, я зафиксирую эту церемонию на магическом оттиске вам на память, предложил Таир. Да, конечно, это было бы здорово. Спасибо вам огромное, искренне произнесла я. Думаю, о Велике будет интересно посмотреть на то, как проходило скрепление ее брачных уз. Когда в комнату вошел Дайрон, он обомлел от увиденного, а при виде меня и вовсе впал в ступор. «Ты самая красивая невеста на свете!» – восхищенно выдохнул он наконец. «Спасибо!» – улыбнулась я. «Ты тоже великолепно выглядишь!» Дайрон просиял. «Прошу, сюда!» – махнул ему нотариус. На этой бумаге зафиксирован факт вашего освобождения из рабства. Подпишите здесь и здесь. Он протянул горемнику писчее магическое перо. Было интересно наблюдать за эмоциями бывшего управляющего. Медленно и осторожно, словно боясь, что это всего лишь сон, мужчина подошёл к столу и подписал документ трясущимися руками. Теперь ваша очередь, госпожа Саин. Протянул мне перо Таир. Тут я чуть было в очередной раз не прокололась. Едва не подписалась своим настоящим именем, привычно вывела изящную букву А и хотела продолжить Лисана, но выразительное покашливание гнома помогло избежать ошибки. Бросив на него благодарный взгляд, я написала на бумаге имя Авелики и заметила, что на ладонях мага искрят магические огоньки. Сириус держал слово, помогая своей магией скрыть, что документ подписывает пришелец из другого мира. Последним поставил свою подпись нотариус И бумага вспыхнула оранжевым светом. Одновременно с этим Дайрон схватился за горло. Всё в порядке? Испугалась я за него. Да, абсолютно, заверил он. Просто по шее словно привели колючей верёвкой, которая рассыпалась в пыль. Это так странно ощущать себя свободным. Такое чувство, что я избавился от невидимого ошейника, который носил долгое время. Так, оно и было, подтвердил Тайр. Но теперь вы свободный человек. Магия рабской привязки развеялась без следа. Итак, приступаем к бракосочетанию?» Уточнил он у меня. «Если Дайрон не возражает, то я только за...» Улыбнулась я. «Я очень, очень, очень даже за стать твоим мужем самой замечательной, самой красивой и самой любимой женщины на свете!» Хриплым и прерывающимся от волнения голосом заверил жених. «Вот и славно!» Приступайте к церемонии, дал отмашку гноми принц. Нотариус кивнул и взял в руки другой документ, чтобы зачитать его вслух, но не успел произнести ни слова, как дверь в комнату распахнулась, и внутрь быстро вошёл Рендол.